Глава 3. Близко? Теперь так близко? Снова тоже же чувство приближения к невероятному, ко входу в нечто неописуемое. Будто плывешь на глубине с закрытыми глазами, а открыв их, обнаруживаешь себя лицом к лицу с синим китом. Ты поглощен китом и выпущен во Вселенную, но в то же время близко, так близко. То ли хаос, то ли таинство на расстоянии вытянутой руки, но руки, чтобы вытянуть ее и дотронуться, нет. Линус не знал, падает он или поднимается, где вверх, а где низ, пока не почувствовал траву под ладонями, подушечками лап, и открыл глаза. Перед ним простиралось поле, над ним куполом возвышалось небо. Уголком левого глаза он заметил темное тело, гораздо больше его собственного. Линус посмотрел в ту сторону, попятился и сел на задние лапы. Увиденное было в равной степени ошеломительным и естественным. Папа стал лошадью рослым, сверкающий черным, чистокровным арабским скакуном. Кожа подрагивала, лошадь мотала головой и вращала глазами. Ноги шатались, как у новорожденного жеребенка. Линус встал так, чтобы папа мог его видеть, посмотрел на него и сказал. — Папа, папа, не волнуйся, так и должно быть. Лошадь жевала воздух, словно на нее надели неудобную уздечку. Язык вращался во рту, который неуверенно издавал какие-то звуки. Лошадь опустила голову к Линусу. Ноздри расширились, она втянула воздух и произнесла. «Линус?» Линус засмеялся бы от восторга, если бы не нынешнее тело, которое не позволяло выражать эмоции таким образом. Он смог ли что-то проурчать и пару раз радостно вильнуть хвостом? «Да», — ответил он, — «это я, это я». «Я», — сказал папа и огляделся, но, видимо, больше всего его поразила не местность вокруг и не собственное превращение. «Я снова могу говорить». — Да, папа, ты лошадь и снова можешь говорить. Папа посмотрел на свои передние ноги, сильные бедренные мышцы, повернул голову и потерся мордой о бок, встрепенулся, тряхнул гривы несколько раз ударил хвостом, а затем снова взглянул на Линуса. — Это галлюцинация, да? — спросил он. — Эффект от того. Только сейчас он вспомнил, обнажил зубы и захрапел. — Ты сказал, что не будешь. — Может, я только часть галлюцинации. И опустив голову, папа прядал ушами и моргал. Линус был рад, что папа превратился в такую сильную, роскошную лошадь. Стать каким-нибудь потрёпанным ослом было бы не так здорово. Линус понял, что папа может до скончания века размышлять, но так точно и не скажет, была ли это только его или их общая галлюцинация. «Папа», — сказал Линус, — «забей, мы оба здесь. Ты можешь идти, бежать, говорить. Так наслаждаясь этим». Папа наклонил голову, глядя на Линусу. «Ты гепард». «Да, а ты лошадь. Так уж вышло». «Это по-настоящему?» «Да, мы в другом месте, и здесь мы такие, какие есть на самом деле». «Что было в той банке? Где ты это достал?» Папа снова опустил голову уставился на Линуса. Теперь пришел его черед показывать зубы и рычать. Не выпуская когти, он лапой шлепнул папу по лошадиной морде. «Серьезно, папа, а ну перестань. Ты больше не сидишь в этой грёбаной инвалидной коляске. Теперь ты лошадь в поле, пойми уже». От боли удивления папина голова дернулась назад. Затем он осмотрелся ноздри его раздулись, а глаза расширились. Наконец он, затаив дыхание, спросил. «Что это за место?» «А вот это правильный вопрос», — ответил Линус. «И я не имею об этом ни малейшего представления. Но знаю, что остаться здесь навсегда мы не сможем. Через какое-то время мы вернемся в обычную дерьмовую жизнь». Папа еще раз огляделся, и Линус увидел, как в его больших черных глазах отражается голубое небо. Вдруг он стал на задние ноги и заржал, перебирая в воздухе передними. Когда передняя часть его тела с тяжелым шлепком приземлилась на траву, он сделал мощный прыжок вперед. Затем побежал. Линус стоял и наблюдал, как папа набирает скорость. Копыта стучали по траве, так что вибрация доходила до чувствительных лап Линуса. Он дал папе фору в пятьдесят метров, резко толкнулся задними лапами и пустился за ним. Он догнал папу за несколько секунд. И дальше они бежали рядом. Земля пролетала под их лапами и копытами. Папа увеличил скорость, грива развивалась на ветру. Но Линусу несложно было успевать за ним, он же, черт возьми, гепард. Не останавливаясь, папа покосился на него, покачал мощной головой и издал звук, одновременно похожий на человеческие радостные вопли и ржания. А затем включил последнюю передачу, и Линусу впервые пришлось приложить усилия, чтобы не отстать. Максимальную скорость он мог выдерживать только на коротких дистанциях. Сильные ноги папы двигались так быстро, что при взгляде на них в глазах рябило и земля ритмично грохотала. «Та-да-дам! Та-да-дам! Та-да-дам!» Линус учил запах горелого мяса. С левой стороны он увидел картину, напоминавшую трех людей, которые на расстоянии нескольких метров друг от друга двигались вдоль линии. Их кожа была сожжена, словно их обжарили на гриле, и было нелегко понять, что они не просто живы, а еще и двигаются. Казалось, папа их не заметил. Линус обогнал его и свернул вправо. В это место свои тайны. Когда-нибудь он, возможно, их узнает, но не сейчас. Линус продолжал забирать вправо, пока не свернул на ту линию, вдоль которой двигались фигуры, но побежал в противоположную от них сторону. Он и папа снова бежали рядом. Об этом Линус мечтал с тех пор, как у него появилась банка с черной субстанцией даже дольше. Возможно, он об этом мечтал с момента папиной трагедии, но не мог это сформулировать, пока не появилась возможность воплотить мечту. Но теперь они здесь, и они бегут, близко. Так близко! В какой-то момент на горизонте показался старый белый кемпер. Все ближе и ближе, папа побежал к нему. «Нет», — крикнул Линус, — «не туда». «Почему?» — спросил папа. «Там люди». Рядом с кемпером стояли двое мужчин за пятьдесят, похожие на фермеров. Прикрыв глаза руками от яркого небесного света, они смотрели на Линуса и его папу. «Это ленард и Улов. Они хорошие. Иногда я их навещаю». Не успел Линус рассмотреть их лучше, как произошло то, чего он боялся. На поле возник черный тигр и преградил путь к кемперу. Опустив голову, он наблюдал за тем, как приближаются Линус и папа. «Нет, папа!» — закричал Линус. «Нет!» папу настолько поглотила мощь собственных движений, что он ничего не слышал. Линус подпрыгнул вверх и в сторону, выпустил когти и впился папе в бок — так что тот взвыл от боли и затормозил. «Что ты делаешь?» Папа недоверчиво посмотрел на свой левый бок, по которому из четырех царапин сочилась кровь. Линус не сводил глаз с тигра. Их отделяли чуть больше десяти метров, и теперь тигр встал и направился к ним. Линус физически ощущал исходящую от него не человеческую и не животную силу. «Назад!» – прошепел Линус. «Папа, черт возьми, назад!» Похоже, папа тоже осознал степень приближающейся опасности. Он посмотрел на тигра, повернулся в сторону и под прямым углом поскакал к линии, вдоль которой они бежали. Линус двинулся следом, оглядываясь назад. Тигр снова уселся на землю. Вяло облизываясь, он будто бы говорил. «В другой раз, малыш-гепард, в другой раз». Под пеной стекал по папиному телу и смешивался с кровью, ручейки которые от встречного ветра извивались почти горизонтально. «Что это было?» — запыхавшись, спросил папа. — Понятия не имею, — ответил Линус, — но точно ничего хорошего. Они все бежали, но тигр не шел у Линуса из головы, и насладиться бегом он не мог. Он знал, что тигр может свободно перемещаться по полю и появляться в любом месте. Он так часто оглядывался назад и по сторонам, что заметил на горизонте кромку мрака только в тот момент, когда она стала похожа на стену. Они двигались на такой большой скорости, что прошло совсем немного времени, прежде чем стена закрыла собой значительную часть неба, и простерлась влево и вправо, насколько хватало глаз. Одновременно начало происходить и кое-что другое. Покалывание в мышцах и костях, похожее на то, что он почувствовал, засунув ложку в черную субстанцию, словно угольная кислота медленно вышла из организма и размыла контуры тела. Он понял. «Мы возвращаемся». «Ты это чувствуешь?» — спросил Линус папу. «Да», — ответил он и показал головой на стену. «Что это?» «Мрак», — ответил Линус. «Оттуда не выбраться» там остаются навсегда. Не успел Линус договорить, как папа ускорился, и Линус сам услышал, что только что сказал. Над ними нависала и закрывала небо стена мрак, а угольной кислоты в крови Линуса становилось все меньше. «Нет, папа!» — закричал он. «Это только мрак, ничто!» «Спасибо!» — сказал папа, не поворачивая головы. «Спасибо, что привел меня сюда!» Линус собрал все силы, какие смог, оттолкнулся и прыгнул вперед. Он приземлился на спину папи и вонзил в нее когти, чтобы не упасть. Под его лапами работали папины мышцы, словно клубок яростных змей. На нос Линусу капал пот. На него с бешеной скоростью надвигался мрак. Папа отряхнулся, чтобы сбросить его, и Линус заскользил по склизкой коже. «Папа, папа!» — кричал Линус. Затем все покрыл мрак. Линус спрыгнул назад, приземлился на траву в пяти метрах от границы с мраком и увидел, как папина черное тело поглотил еще более черный мрак. Угольная кислота превратилась в колючий лед. Было так нестерпимо больно, что Линус откинул голову назад и завопил. Завыл от боли, отчаяния и растерянности. Мир вокруг него растворялся. Его тело стало единым целым со льдом, его смыло ледяной волной. Тело крушилось и дробилось, суставы растягивались и видоизменялись. Его ломало, он кричал.